Часть четвертая. Национальная война. Глава двенадцатая. Национальное движение. Первое. Московский патриотизм. Патриотизм, связанный со всем, что пробуждает интерес или привлекательность, радость или гордость, Общего существования. Есть чувство весьма сложное, принимающее самые разнообразные формы. В недрах Московии 17 столетия этой страны без рельефа, без естественных границ, без этнической индивидуальности, еще не установившейся к тому времени, даже без исторических традиций, в достаточной степени привязывавших к родине, идея Отечества не имела такого набора черт, при помощи которых ее можно было определить. Логически она была склонна найти свое выражение в том, чем большинство обитателей наиболее резко отличалось от своих соседей – в религии. И в наши дни понятие «русский» и «православный» служат почти синонимами. И еще недавно закон карал за отступление от народной веры, как за измену. Итак, в 1611 году антипольское движение было вначале, по сути, религиозным. Это доказывают тексты первых воззваний к восстанию. Они едва уделяли внимание другим национальным интересам, которые были так попираемы и которым угрожало нашествие иноземцев. Призыв к оружию был сделан именно в защиту православной веры и ее служителей. Мятеж в самом начале отнюдь не имел целью уничтожить договор, принятый Москвой и санкционированный главой церкви. Он не отвергал Владислава, если только избранный царь согласится принять истинное крещение. При этом условии восставшая Московия все еще готово признать его своим государем. «Мы все будем его рабами», — пишут сапеги Юрий и Дмитрий Трубецкие в феврале или марте 1611 года. А в это время... Восстание охватило уже большую часть страны. Оба эти воеводы будто бы принимали в нем участие, и староста Усвятский получил из Москвы приказ действовать против них. Он предупредил их об этом и получил следующий ответ. «Люди в Москве плохо осведомлены. Никто не думает отделяться от столицы». Вся земля русская объединена, слава богу, одним чувством. И сохраняя преданность православию, она умоляет короля Польши прислать ей своего сына. Юрий Трубецкой, впрочем, сказано в ответе, дал явное доказательство о своей преданности королевичу. Из Москвы посланы были войска для изгнания из Калуги Марины с ее казаками. Турбецкой принял начальствование над городом и поспешил заставить жителей его присягать Владиславу. «Но в Москве есть изменники», — заявляли составители послания. Бояре, прельщенные Сигизмундом, готовы были признать в нем государя, но этого-то не желала страна. Обвинение было почти справедливо. При поддержке Михаила Салтыкова, сделавшегося владельцем ВАГИ, король Польши мало-помалу привел Мстиславского с сообщниками к тому, что они стали проводить его двусмысленную политику. Все еще не признаваясь, что Владислав не будет ни крещен, ни послан в Москву, Сигизмунд спешил утвердить там свое собственное господство а бояре, еще формально требуя соблюдения прежних условий, все больше и больше показывали, что не настаивают непременно на них. Для этих людей, уже немного обтесанных, хотя и искренне приверженных религии, православие не составляло самого главного. Надо отметить тот факт, что непреодолимым соблазном привлекали их польское правительство, польская культура и польское общество, с которым они находились в непосредственных сношениях. И это несмотря на то, что все это было представлено здесь в таком несовершенном, подчас отталкивающем виде. Свободная, просвещенная, изящная аристократия, господствующая, как когда-то в Риме, над пребывающим в рабстве народом. Разве это не было идеалом, способным за неимением другого льстить потомкам бывших в древности державными княжеских родов? Князь Хворостинин, составитель летописи того времени, представляет в этом отношении весьма любопытное свидетельство.